«Прерия-2» и впрямь славилась как одна из самых удачных земных колоний. Формально считалось, что она заселяется одиночками-энтузиастами. Но все знали, что «Прерия-2» — сверхсекретный правительственный проект США. Последний год планета уверенно шла к объявлению независимости. Может быть, что-то в планах американцев спуталось, а может быть, формальная независимость колонии как раз и входила в их планы. В любом случае, Мартину было интересно. Планеты-курорты — это забавно планеты, где добывается что-то экзотическое и ценное, полезна. Но планета, на которой люди и впрямь пытаются построить анклав земной цивилизации, дело совершенно особенное. Ключники никогда не вмешивались в местную политику, все их требования сводились к беспрепятственному пользованию вратами. Но на прерии особых безобразий не отмечалось. Местных индейцев колонисты не обижали, к чужим относились настороженно, но терпимо, В общем, если и были у человечества шансы всерьез обосноваться в ином мире, то прерия на эту роль подходила идеально. «Серебряные монеты? С номером, надо же!» Мартин усмехнулся, вышагивая по степи. «Почему не воспользовались ассигнациями? Металлические деньги, как символ фронтира, дикого запада, перенесенного за сотню парсеков от земли? Возможно?» С легкой тоской Мартин подумал, что... Российская пассионарность то ли окончательно протухла со времен Гумилева, то ли принципиально не направлена вовне. Но где? Где планета Новый Мухасранск или Китишград? Где русоволосые молодцы, пашущие целинные и залежные земли иных миров? Стоят в пикетах у московской станции, видать. Или маршируют с бритыми затылками на старательно игнорируемых властями полигонах. Ну что за проклятие такое висит над народом? Если духовность, то в ущерб здравому смыслу. Если свобода, то с погромом и поджогом. Если вера, то с озлобленностью язвенника Кострата. Если празднество, то с похмельем на неделю. Начинаешь думать, что не случайно ключники влепили на территорию России целых три станции. В Москву, Новосибирск и Краснодар. Легкие никем и ничем не заработанные деньги и впрямь преобразили страну, выбили у нацистов почву из-под ног, набросили на страну почти европейский флер благостности и сытости, но не успевали чиновники разворовывать все, что сыпалось с небес, пришлось делиться с народом. Но где же тут дух, что вел в странстве Крузенштерна и Лисянского, Беленсгаузина и Лазарева, Прожевальского и Визе, Кезерлинга и иностранцева, иностранцевых не хватает, мрачно сказал Мартин самому себе, понимая, конечно, что сгущает краски. Дело не в особенностях национального характера. В конце концов, русский народ всегда был силен пришлыми варягами, как и американский. Тут что-то другое, какое-то мистическое, манихийское неприятие жизни, легко переходящее в ненависть к ней и какое-то, Обожание скудности и юродивости. Климат, что ли, виноват? Дали бы ключники России установки погодного контроля. Наверняка ведь есть такие. Мартин сплюнул в оранжевую траву. Не при чем тут климат. Как раз в суровой Сибири тот самый дух пассионарности еще живет. Может, сибиряки чего-нибудь придумают. Слышал Мартин про большую группу красноярцев и новосибирцев, отправившихся на какую-то холодную, сырую, но перспективную планету. Надо будет заглянуть при случае. А пока он стоял на оранжевом косогоре и смотрел на Нью-Хоуп, самый большой город Прерии-2, любимый планетой американцев. Долина реки Оранжевой была широкой, километров 10. Река на Миссисипи никак не тянула и особенно не впечатляла, но это была широкая судоходная река, у городка была пристань, у которой стоял... Нет, держите меня, держите крепче. Деревянный колесный пароход. Да и городок. Поразительная смесь дощатых и бревенчатых домиков, будто сошедших с целлулоида спагетти-вестернов, Несколько вполне современных кирпичных зданий, мачты радиоантенн и стеклянные пузыри вертолетов. На маленьком аэродроме все это восхищало, умиляло и будоражило кровь. Хотелось выхватить верный кольт, оседлать горячего жеребца и поскакать с воплем по пыльной проселочной дороге, постреливая в небо и хлебая из горла текилу. «Мать ваша!» — сказал Мартин, сам не зная, чего в его голосе больше, восхищения или неприязни. «Да вы сдурили, Янки!» Он постоял, разглядывая городок Потом достал из кармашка рюкзака мыльницу И сделал несколько кадров Просто так, для личного альбома Надо будет предупредить в фотомастерской Что оранжевый цвет неба – это местная особенность А то с ума сойдут После проявки